Пришлось подниматься и брести в коридор. Там, сняв трубку даже не задумываясь о последствиях, ведь этот номер знал очень немного людей, рявкнул в нее. «Какого х...» Потом в конце пару секунд молчали, потом вежливым тоном поинтересовались. «Это квартира товарища Лисова?» «Ну, Лисова, слушаю». Получив подтверждение, голос повеселел. «Это я, инженер-майор Рябушкин из ГАУ». «Рябушкин, Рябушкин. О, вспомнил. Мы с ним познакомились еще в Туле, куда я мотался по поводу гранатометов, а потом и ППС». Познакомились и даже сдружились. И в прошлом году тоже пару раз в столице пересекались. Только он тогда капитаном был, на всякий случай уточнил. «Никит, ты что ли?» «Так точно». «О, блин», осторожно пощупав голову, я продолжил. «Приветствую, дружище. А чего в такую рань звонишь?» «Хм?» Еще раз глянув на часы, я смущенно ругнулся. «Блин, вопрос насчет времени снимается, но насчет звонка остается. И откуда ты вообще знаешь, что я в Москве?»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 Никита в ответ на мой спич, вежливо хохотнув, выдал. Он тут интересную вещь изобрел, я думаю, тебя заинтересует. Во всяком случае, мне это изобретение очень понравилось. Я поскрёп, отрошу за ночь щетины, предложил. Давай ты мне минут через тридцать перезвонишь, что я что-то соображаю плохо. Какая вещь, куда её совать и вообще. Может, лучше сделаем так? Я за тобой машину вышлю, а пока она приедет, ты уж точно проснёшься. Хорошо, через сорок минут буду готов. Хотя, если я не один приеду со своим парнями, это ничего? Нормально.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 Интересно, а я тут с какого боку? Нет, по тут, конечно, можно, ведь не просто же так мне этот ствол хочет показать. А! -а, -а!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 Ну, все равно скатайся. Вдруг действительно что-то толковое покажешь, а то сейчас в Гау все от Калашникова в восторге никакого другого практически не замечают. А зачем еще кого-то замечать? а АК лучший автомат всех времен и народов лет на 50. Но посмотреть посмотрю, да и самому интересно. Гусев кивнул и начал наяривать щеткой. А я пошел будить Марата. Через 40 минут мы уже ехали в сторону полигона НИПСМВО. Через 40 минут мы уже ехали в сторону полигона НИПСМВО. Причем время использовались толком. Сначала поговорили с Рябушкиным, который закатывал глаза и причмокил, описывая новый ствол. А так как ехать было достаточно далеко, то после хвалебных речей майора просто начали кемарий. И поспали хорошо, почти два часа. А потом нас тормознули на КПП, где после проверки документов впустили на территорию Центрального научно-исследовательского полигона. Немного покрутившись по дорожкам, машина подъехала к бетонному сооружению, чем-то похожему на крытую автобусную остановку, возле которого уже подпрыгивал в ожидании гостей сам изобретатель. выйди пожав руку Герману, я показал на кобуру со своим браунингом и сразу предупредил. Пистолет не отдам, как не проси. А потом улыбнулся, демонстрируя, что все вышесказанные слова были просто шуткой, продолжил. Ну что, хвастайся, а то мне Никита уже все уши прожужжал про ту девайс. Про что? Про автомат. Где он? Посмотреть-то можно? Конечно. Корбов оживился и, показывая рукой на стол, стоящий внутри остановки, пригласил. Пойдемте, я буду рассказывать и объяснять. Пройдя в помещение, он подвел меня к тому, что я сначала опешив принял за АК-104, который хоть и видел в своем времени, но только на картинках. Во всяком случае, внешний автомат был очень похож на него, наверное, более коротким, чем на обычных АК-стволом. А Герман, отдав оружие, начал объяснять. После того, как была разработана компоновка АК-43, я понял, что с целым штатом маститых оружейников тягаться не смогу. Да изменить ту конструкцию значило только ее усложнить, что вызвало бы нарекания со стороны приемной комиссии ГАУ.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 Ведь много боеприпасов они с собой брать не могут, поэтому именно вышеперечисленные характеристики, а также, разумеется, надежность, не уступающая к 43 будут для них решающими факторами. При этом я учел, что большая прицельная дальность оружия бойцам АСНАЗа не особенно нужна. Бои они ведут либо в упор, либо на дистанциях, не превышающих 300-350 метров. Поэтому я счел возможным укоротить ствол автомата, и на прицельной рамке теперь максимальная дальность не 1500 метров.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 Вообще, действительно, на первый взгляд, за счет компенсации импульса движения затворного механизма автомат не должно подбрасывать, что сразу улучшит кучность стрельбы, но пока это все слова. Поэтому, дождавшись, когда Коробов выговорился и, собрав автомат, протянул мне его, я взял со стола стандартный магазин и, зарядив оружие, пошел на исходную. А еще через минуту, когда боек щелкнул в холостую, я, почесав затылок, удивленно пожал плечами, вогнав приемник следующий магазин опять открыл стрельбу. Блин, да что же это такое?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 Ещё надо учесть, у моего ТКБ-705 и АК-43 некоторые детали взаимозаменяемы, что значительно облегчит работу ружьмастерам в войсках. А магазины, ствольные коробки, рукоятки, накладки так вообще полностью идентичны. Разумеется, предусмотрены места крепления под ствольного гранатомёта и ночного прицела. Только сразу хочу сказать, отсутствует возможность установки штык-ножа, но ведь диверсанты в штыковую не ходят, правда? Я только успел согласиться с этим предложением, как к нам присоединился Шерфуддинов, который был ошарашен не меньше меня.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 Хе. судя по этим словам, никаких слухов нет, и секретность у нас продолжает оставаться на высшем уровне. А насчет статей я в курсе. Это подчиненные Тверитины, не покладая рук, трудятся, показывая всему миру, мол, в СССР люди настолько продвинуты, что даже не имея специального образования, с легкостью переплевывают всех забугорных изобретателей. Хотя, даже если бы не было меня, Михаил Тимофеевич, который был действительно умницей, просто выдал бы сие творение на каких-то 3-4 года позже.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 Уж не знаю, в чем причина, но за захват Вельдберга и операцию «Подровно» по совокупности заслуг не дали вторую звезду героя. гусьву наконец, обломилась первая, а остальным ребятам досталось по ордену Ленина. Плюс к этому было оглашено, что все участвующие в операции, принесшие стране несколько тонн золота, награждаются ценными подарками. Правда, сразу не сказали, какими именно.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 Вспомнив о часах, я глянул на время чертыхнувшись, стал притормаживать. Сидящий рядом Марат удивленно посмотрел на меня, поэтому пришлось пояснить свои действия. «Меня к четырем Иван Петрович ждет, так что пора возвращаться. сядь за руль?» «Я уже рулил, а Жан еще нет, так что искали, сади за баранку и покажи класс». Даурен радостно кивнув, выскочил из остановившейся машины и быстренько поменялся со мной местами. Потом мы объяснили ситуацию подъехавшим Змею и Геку и перекурив, покатили обратно.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 В моем время он назывался кенгурятник, но теперь может стать лосятником, а то и вообще медвежатником. Мирком удивился. Медведи тоже под колеса каждый день бросаются? Я улыбнулся. Нет, конечно, просто вспомнил, что иностранцы считают, будто у нас медведи по улицам городов ходят. белый Вот, чтобы буржуев не разочаровывать и внушить почтение к нашим суровым климатическим условиям, назвать эту трубу медвежатник. Пусть необразованные забугорники трепещут. Тут, все еще находясь под впечатлением от поездки на личном автомобиле, я дал волю фантазии. Вообще, Иван Петрович, собственный колеса – это замечательная вещь. И понятно, машина будут стоить очень дорого, но вот почему бы не наладить выпуск мотороллеров? Помните, я про эти мини-мотоциклы, их бешеную популярность еще в том году рассказывал? Даже общий вид рисовал и приблизительные схемы компоновки. Простенькая ведь вещь, что наша молодежь будет визжать от восторга. А с какой скоростью будет проходить процесс ухаживания?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 Помимо мотороллера, еще какой-нибудь чоппер, квадроцикл или снегоход. он как с художниками в свое время получилось. Увидев выражение лица собеседника, я заткнулся, а Колочев, весело глядя на меня, несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Я поражен. Это, говорит великий скупердяй алисов у которого кредо ни копейки государства. Хотя, скажу честно, очень рад. И товарищ Сталин, думаю, тоже порадуется. Он ведь у меня периодически твоим планами и настроениями интересуется. Если насчет премии ты серьезна, то это отдельная тема для разговора.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 Единственно, я вздохнул, сильно сомневаясь, что на само производство у государства средств найдутся. В народном хозяйстве других проблем выше крыши, куда уж мопеды финансировать? И тут Иван Петрович меня удивил. Выпустив вверх струю дыма, он довольно прищурился и ответил: "Ну, может быть и найдутся. Немного, конечно, но немного это только в масштабах нашей страны, и ты в этом деле не последнюю роль сыграл". Я вытаращил глаза. Что, обнаружили новые легкодоступные золоторудные месторождение с ураганным содержанием металла? Ага.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 Сейчас в том, что на выборах, которые будут проходить через два месяца, победит Рузвельт, никто не сомневается. Главная же интрига для Сталина, Колычева иных посвященных людей, состоит в том, кто станет вице-президентом и, соответственно, после смерти старины Франклина возглавит Штаты. Пусть Трумин под следствием, но команда-то пока на месте. О, кстати, насчет того, кто возглавит. Товарищ генерал-полковник, разрешите обратиться. Колычев, удивившись внезапному официозу, сделал брови домиком, но потом, поняв меня несколько не так, насупившись, отрезал. «Лисов, опять за свое. Детали проходящей операции тебя никаким боком не касаются. Что за человек? Ему дашь палец, он всю руку откусить норовит. Ты вообще соображаешь?» Перебив закипающего командира, я обижен сказал. «Иван Петрович, вы что? Я же все понимаю, поэтому хотел спросить совершенно другом». «Да?» Ха". Было видно, что нарком смутился. «Ну так спрашивай, а начинаешь издалека меня лишний раз нервируешь». Извините, а спросить я хотел насчет нашего последнего дела с поляками покушения на товарища Сталина. Точнее, не столько спросить, сколько получить подтверждение своим предположениям Я слушаю. Собравшись с мыслями, я облизал губы и озвучил то, о чем задумался как в процессе, так и после операции, связанной с нейтрализацией польских диверсантов. Просто уж очень ее размах и количество задействованных сил не соответствовали озвученным результатам. Даже совместная советско-американская нота не катила как достойный итог.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 А про себя подумал. Опа, вот оно. Все-таки приятно чувствовать себя умным и понимать, что видишь дальше официальных сообщений. И ведь если исходить из того, как переполошился нарком, я разложил все достаточно верно. А Колычев, потеряв лицо руками взмахом усадив меня обратно на стул, тихо вздохнул. проблема от тебя, Алия, иногда больше, чем пользы. Теперь я даже не знаю, как тебя отпускать. Но ну, пользы все равно много. И куда вы меня отпускать не хотите? Иван Петрович подвинул к себе какую-то папку и развязывая тесемки ответил. Ладно.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 С этими словами Иван Петрович извлек из папки запечатанный сургучевым пакет и, взломав печать, вытянул из него конверт. А на конверте, в общем, увидев знакомый круглый почерк, я чуть не вырвал письмо из рук наркома. А он, улыбаясь, передал мне послание Хелены, сказал, ну, что-то так задергался, не спеши, время почитать еще будет. Ага, ему легко говорить. Не спеши, я этого письма больше полугода ждал. Гусева, начиная с зимы, просто задолбал, сначала намеками, а потом прямыми требованиями, чтобы он через Колычева посодействовал переписке.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 Оказывается, уже недели три, как налажено нормальное сообщение с нашим консульством в Берне. Авиации немцев практически не осталось, поэтому ли в сопровождении двух пар истребителей будет совершать регулярные раз в неделю рейсы. Истребительный конвой доводит пассажира до швейцарской границы и возвращается на свой аэродром в Линце, находящийся в Австрии. А ли продолжает движение на территории Швейцарии, защищенной законом о нейтралитете. А обратный рейс совершается тем же порядком, и от границы пассажирский самолет снова сопровождают наши истребители. Что касается документов, то мне будет выдан дип-паспорт на мое же имя, и буду я, как-то не странно, считаться помощником атташе по культуре. Причем этот паспорт будет вовсе не липый, так как соответственное уведомление было направлено правительству Швейцарии. Наше консульство там будет трансформироваться в посольство, и поэтому моя веселая должность никого не удивит.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 Он ведь просто так ничего не делает, значит причин тут вовсе не в любопытстве. Колычев посмотрел на меня, как на неразумного и ответил. А сам не понимаешь? Семья Нахтигаль вхожа в высший свет как Германии, так и Швейцарии. И ты, являясь ее членом, станешь первым советским человеком, который будет представлять СССР именно с этой страны. И нечего делать круглые глаза. Или ты думаешь, что по окончании войны тебя демобилизуют? Даже не надейся. У нас сейчас на горизонте столько дел, что только успевай поворачиваться. Одних патентов надо будет сотни тысяч регистрировать. И чтобы их не крали, организовать независимое патентное бюро, к примеру, в Цюрихе или в Берне. И вполне возможно, что помимо службы в госбезопасности, ты этим будешь заниматься. Это ведь какое прикрытие. Охватка у тебя есть. И есть возможность применить навыки из своей прошлой жизни. Вот товарищ Сталин и хочет посмотреть, насколько Хеленна Хтигаль сможет соответствовать высокому званию жены товарища Лисова.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 Я еще раз, загибая пальцы, тщательно начал пересчитывать. Только Иван Петрович в виде эти манипуляции сломал всю арифметику словами. Что ты там все высчитываешь? Семимесячный мальчишек родился. Видно, Хелен сильно нервничал во время беременности. Вот так и вышло. Ну ты не волнуйся, сын у тебя здоровый. Он за эти две недели необходимый вес уже набрал и теперь ничем не отличается от нормально выношенных. Ну так шутка ли сказать? Вокруг него толпы маститых врачей родственников постоянно находились. И через четыре дня Нахтигаль с ребенком будут выписывать из роддома. Как раз за день до прилета или два Так что сегодня гуляем, а завтрашнего дня ты должен быть как огурчик и пройти все необходимые инструктажи. Сдерживая плещущую горло волну радости, я растроган сказал. Спасибо, Иван Петрович, и за поздравления, и за вести добрые. После чего, немного смущаясь, решился заранее повестить, чтобы лишних проблем не было. Тащий командир, только сразу хочу сказать, что сын я крестить собираюсь. И, виде как замялся собеседник, торопливо добавил, «Вы знаете мое отношение к религии, да к попам тоже, не фанат я всех этих штучек. Но Аленка была бы рада, а лично я считаю крещение не столько церковным обрядом, сколько дополнительной страховкой для ребенка. Родственники родственниками, но ведь именно крестные считаются, как бы сказать, запасными родителями. И в эти крестные обычно зовут самых близких и самых надежных друзей». Колычев на слова только кивнул. «Да, хорошо хоть объяснил, а то мне уже было, мысль мелькнула, что ты не просто верующим стал, но еще и религиозным».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 А когда часто сталкиваешься с мистикой, начинаешь смотреть на жизнь несколько по-другому. Если сам я свои взгляды на религию пока менять не собираюсь, то уж сыночек на всякий случай точно окрещу. Во всяком случае, лишним не будет. Прикуривающий в этот момент Колычев пыхнул дымом и отвлек меня от потусторонних и самокритичных мыслей о горошах. Самое интересное, что Иосиф Виссарионович, узнав о рождении твоего ребенка, высказал возможный сценарий развития событий.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 Мля, я слушал Колычева, открыв рот и поражался повышенной хитромудрости вождя. но ну, надо же было так все просчитать. А когда услышал про Запад, то сразу заподозрил, что на том совещании наверняка присутствовал не менее хитрожопый Тверитин, который, пользуясь случаем, моментально захотел развернуть пиар-кампанию в рамках лозунга «Я другой такой страны не знаю». Ну да, понятно, политики партии меняются, и люди, типа, должны это видеть воочию. Единственное... А почему вы сказали про... Не единичные случаи, что очереди стали выстраиваться. Нарком усмехнулся. Пока нет. Но, как мы поняли, вера в коммунистические идеалы ничуть не отменяет веры в Создателя. Это особенно хорошо на фронте стало заметно. Ты ведь не будешь это отрицать? Конечно, не буду. Сам видел, как парторги крестятся. Что, кстати, совершенно не умаляло их авторитета среди солдат. Если, конечно, у человека был этот самый авторитет. А то, когда в затишье верующие гнобята под обстрелом молитвы читают, это уже изрядным паскудством отдает.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 Серегу, конечно, лёха до этого еще не дорос. Я так и думал. Ладно, считай, поговорили. А сейчас иди читай свое любовное послание через два часа, чтобы все были в сборе. И есть. Встав по стойке смирно, я только что не щелкнул каблуками и пошел выполнять распоряжение командира. А потом было чтение письма, о разглядынии фотографии с восхитительно пузатенькой, похожей на глобус на ножках Хелен. Видно, фотодородов Дородова сделала. Быстрый сбор мужиков и последовавшая за этим буря. Это когда ребята узнали причину сбора.